Я ощутил в себе обычное тревожное нетерпение. Казалось, без нас там, в батальоне, произойдет что-то непоправимо страшное. Надо спешить, — сказал я стаюнину и прибавил шагу. Лейтенант выглядел все таким же безмятежным, как будто встреча с ранеными бойцами не произвела на него никакого впечатления. Он ответил что-то, но я не расслышал. Низко над землей, почти касаясь острых вершин елей, прошлись неистовым воем немецкие бомбардировщики. Когда вой утих, сзади послышалось тарахтение колес. Мы оглянулись, по дороге пылила парная повозка. В передке ее стоял ездовой, весь какой-то взъерошенный, седой от пыли, и безжалостно хлестал взмыленных лошадей. Наших знаков, задержаться он даже не заметил и мы побросав повозку мешки и шинели вскочили на ходу мы сразу поняли почему ездовой не щадил коней от него зависела жизнь и смерть бойцов он вез в ящиках патроны и несколько караваев черного хлеба вскоре нашу подводу обогнали пыля и сигнали четыре машины тяжело груженный снарядами. «Это артиллеристом!» с надеждой закричал ездовой, обернувшись к нам и хлестнул лошадей. Лес, а особенно его опушка, заметно ожил. Дорогу пересекли артиллерийские упряжки. Подминая деревца, проползли танки, закиданные увядшими ветвями, похожие на шалаши. Виднелись стволы орудий, чуть вскинутые вверх, украшенные зелеными листьями, точно венками. И всюду бойцы сосредоточенные, отрешенно неторопливые, готовые ко всему. Так выглядят люди, прошедшие через самые страшные испытания. Они продолжают спокойно идти на грани жизни и смерти, подумал я, не без гордости, невольно причисляя себя к ним. Я попытался мысленно увидеть свой путь в будущем, и ничего не мог представить себе явственно. Все хаотически нагромоздилось и заволоклось дымом, багровым от огня, смутно различались толпы людей, и среди них я живой, устоявший во многих бедах. Ездовой придержал лошадей. Капитан Суворов вон там, за крайними дворами, около сарая. Оттуда он командует, а мне туда. И когда мы сошли с повозки, прибавил с тоскливым сокрушением. Что это фашист не стреляет? Очевидно, он хорошо знал, что следует за таким затишьем. Мы отделились от лесной опушки и полем напрямую пошли к крайним дворам. Над лесом ласково грея встало солнце. Во все стороны осветились синие радостные дали. Слева на горизонте острым углом, врезаясь в желтое поле пшеницы, хмуро и загадочно темнел лес. Там затаился враг. Между тем лесом и дворами пролегала широкая лощина с пересохшей речушкой. Батальон, откатываясь под вражеским натиском, зацепился на высокой кромке этой лощины и наскоро вырыл окопчики, стрелковые и пулеметные гнезда. В зеленой лощине, вспаханной тяжелыми гусеницами, мертвы чернили подбитые или сгоревшие танки. Возле них разбросаны темные пятна, должно быть убитые, которых не успели убрать. Лейтенант стаюнин различил в траве среди кочек провода. Они тянулись по огородам, выводя в проулок. Обогнув избу, мы наткнулись на сарайчик, о котором говорил ездовой. Стены сплетены из хвороста, на крыше потемневшая от времени слежалая солома. Возле сарая беспокойно переступалась ноги на ногу белая, словно лебедь, лошадь под седлом. Нагнув голову к охапке свежей травы, она лениво шевелила нежными губами стебельки, сладко похрустывала. Неподалеку от нее мы увидели молодцевато подтянутого командира в аккуратной форме и щегольских сапогах со шпорами. Это и был капитан Суворов. В нем было что-то театральное, напускное. Казалось, он сошел со страниц какой-то давно знакомой книги или появился из спектакля с беспечными гусарскими похождениями. Закроется занавес, и он предстанет уже другим, простым и, как все, обеспокоенным. Но занавес не закрывался, и мы наблюдали Суворова таким, каким он был, наигранно лихим и требовательным. Перед ним тянулся с чрезмерной старательностью ефрейтор, коренастый, курносый, с удивительно плутовской рожей. Выленившая рыжая гимнастерка, куция с короткими рукавами, стянута на животе в сборке парусиновым ремнем, штаны на коленках пузыльлись, пилотка не могла прикрыть большой лобастой головы и чудом держалась на затылке. «Смерти боишься?» Строго и отрывисто спросил капитан Суворов и нетерпеливо ударил плеткой по голенищу своего сапога. Смерть не теща, пилить не будет, раз обнимет и каюк. Ефрейтор выпалил это быстро и отчетливо, в упор глядя в лицо капитана и нагловато, хитро ухмыляясь. А без рассуждений? Так точно боюсь, товарищ капитан. «Молодец, что говоришь правду!» — похвалил Суворов. «Не боятся только дураки и хвостуны. Я тоже боюсь!» Он покосился на блиндаж с тройным накатом бревен. Была развалена крайняя избенка. «А вообще я о ней не думаю». «Правильно делаете, товарищ капитан!» — одобрил ефрейтор. они только подумай!» Она, сволочь, сейчас же явится и поцелует в самые уста, как по нотам. Она приголубит. «Идите, эфрейтор», — кратко сказал Суворов. Тот неуклюже кинул лопатистую ладонь куда-то за ухо и шагнул в сторону. Капитан резко повернулся, и взгляд его легонько толкнул меня. Большие светлые глаза как будто стояли впереди лица. Острые накаленные зрачки светились сумасшедшей дерзостью. Комбата любили за отчаянную смелость. Он являлся к бойцам самую критическую минуту боя и выправлял положение. Они почти верили в то, что он заговорен. Его не берет ни одна пуля. Роем вьются вокруг него, а касаться не смеет. А то он уже десять раз сложил бы свою лихую голову. Мы представились Суворову. Прикладывая руку к козырьку фуражки он пристукивал каблуками, позванивал шпорами. — Почему такие кислые лица, лейтенанты? — спросил он, оглядывая нас, испытывающие с дикой веселостью. — Устали? — — Солдату надлежит быть здорову, храбру, решиму, веселу, — приказал Суворов. И улыбнулся, открыв ровные сахарные зубы, поправился. Не я, конечно. Я понял, что голова комбата забита патетическими формулами, сгустками чужих мыслей, и они держат его в неестественном состоянии. «С какой радости быть весело спросил я с недовольством. Суворов удивленно приподнял брови. «Скоро немец пойдет в атаку!» — распаленно заговорил он и нервно хлестнул плетью по голенищу. «Он выкатится из того леса и встанет перед тобой на дыбы. Разве эта минута не веселит душу? Вчера они кидались на нас шесть раз» и мы шесть раз отбрасывали их назад зрачки его постепенно накалялись на скулах отстиснутых зубов вздулись бугры они шли в рост трещали автоматами мы их косили косили сколько было таких атак я не помню потерял счет я иду от самой границы у меня нет сердца «Есть ком ярости. Он накален и жжет грудь. Я никогда не отступал. Не могу ронять честь фамилии Суворов. Мне всегда приказывали отходить, и отходим, потому что ни черта не умеем воевать».